25. Фильмы Сэмюэла Джексона. 2019 и 2021. Фильм «Стекло». 2019 -го года. Все необычное можно объяснить, и все же это правда. Через некоторое время Сэмюэл Джексон устал спрашивать Найта Шьямалана о том, что происходит с продолжениями фильма «Неуязвимый». Когда они снимали фильм 2002 года, Шьямалан сказал, что это первый фильм трилогии. Но режиссер отложил эти планы после того, как фильм собрал всего 248 миллионов долларов. Это был огромный успех, но он уступал 670 с лишним миллионам долларов его дебютного фильма «Шестое чувство». «Я всегда считал, что студия расценила его как провал, потому что он не заработал столько же денег, сколько фильм про «Я вижу мертвых людей», — сказал Джексон. Затем в 2016 году Шьямалан позвонил Джексону и пригласил его на закрытый показ своего последнего фильма Сплит, без объяснения причины. В Сплите снялся Джеймс Макэвой в роли похитителя с 24 разными личностями, одна из которых могущественный каннибал по имени Зверь. Поворот, раскрытый в последние минуты фильма с помощью Камео Брюса Уиллиса в роли Дэвида Данна, действие происходит в том же мире, что и в фильме Неуязвимый. После того, как «Сплит» стал хитом, Шемалан воссоединил многих актеров из обоих фильмов для заключительной картины трилогии. Не только Джексона Уиллиса и Маккевоя в главных ролях, но и актеров второго плана, исполнивших роли 17-летней давности, включая Спенсера Трита Кларка в роли сына Данна, Чарлейн Вударт в роли матери Элайджи и даже Бостина Кристофера в роли продавца в магазине комиксов. Три главных героя проводят... Большую часть фильма в психиатрическом отделении, которым руководит доктор Стейпл. Ее играет Сара Полсон. Психиатр, пытающийся убедить их в том, что супергероев не существует. Одна из проблем стекла заключается в том, что предыдущие два фильма были в очень разных режимах. Супергерои с замедленным горением в неуязвимом. Психологический ужас в сплите. И здесь они плохо сочетаются. Другая проблема заключается вот в чем. Хоть Джексон и исполняет главную роль, первую половину фильма он играет персонажа в кататоническом ступоре, не делая ничего более физического, чем подергивание нескольких лицевых мышц. Джексон описал свою работу над этим фильмом как попытку найти активный способ быть пассивным, сказав, что общее правило для актерской игры «слушай, реагируй». В данном случае, сказал он, «Моя основная работа заключалась в том, чтобы сидеть и слушать» но никак не реагировать, потому что мы не хотим, чтобы люди думали, что он настолько убедителен. В конце концов, мистер Стекло обнаруживает, что он не только рассуждает здраво, но и располагает тщательно продуманным планом. Я испытываю облегчение, когда он начинает говорить полными предложениями, хоть и остается сдержанным. Джексон не достигает таких больших высот, как в неуязвимом. Зато у него есть несколько приятных моментов, сыгранных не в полную силу лучше которых нет, когда в ответ на завывание Маккевуя он спокойно замечает. Но ну, звучит, как будто плохие парни объединились. Фильм «Капитан Марвел» 2019 года. Если тост разрезан по диагонали, я не смогу его съесть. 21-й полнометражный фильм в кинематографической вселенной Марвел стал первым фильмом с женщиной в центре внимания. Обладательница премии «Оскар» Бри Ларсон играет Кэрол Денверс, она же капитан Марвел, самого могущественного супергероя в кинематографической вселенной Марвел. Основная часть фильма разворачивается в 1995 году, что позволяет использовать эластика в саундтреке и ал-виста на экранах компьютеров. Денверс прибывает на Землю с миссией для инопланетной расы под названием «Кри», и объединяется с молодым сотрудником ЩИТ по имени Ник Фьюри, Сэмюэл Джексон, который выглядит на 25 лет моложе благодаря цифровым спецэффектам. Хорошей новостью является то, что компьютерная графика улучшилась до такой степени, что не вызывает кровотечения из глаз зрителей. Плохая новость заключается в том, что это все еще отвлекает, потому что мы знаем, как Джексон выглядел в 1995 году. Это не совсем правильно. Впрочем, выглядит лучше, чем Роберт Де Ниро, сбривший пять десятков лет в фильме «Ирландец» в том же году. Самые важные дружеские отношения в фильме женские между Кэрол Денверс и ее подругой-пилотом Марией Рамбо и маленькой дочерью Марией Моникой. Но та часть, где воссоединяются Денверс и Фьюри, вызывает сдержанное восхищение. Это повторение великолепной работы Джексона в фильме «Долгий поцелуй на ночь». Он отправляется в путешествие с молодой женщиной, которая постепенно вспоминает свое прошлое и открывает в себе необычные способности. В обоих случаях Джексон, кажется, вполне комфортно играет роль помощника, выстраивая отношения на фундаменте дружбы и юмора, а не физического влечения. Кроме того, фильм раскрывает историю происхождения Фьюри, поворотный момент в его жизни, когда он решил, что Земле нужны супергерои. Джексон отлично справляется со своей ролью, показывая протеистическую версию Фьюри, бывшего солдата, рожденного в Алабаме, который еще не руководит, но не теряет времени даром, когда узнает, что инопланетяне существуют. Он быстро сближается с кошкой по кличке Гус, кто знал, что Фьюри любит кошек, едва успевает сделать шаг, как оказывается, что Гус — невероятно могущественный пришелец, известный под именем Флеркин. Джексон сказал, «Кот, с которым мы работали больше всего, Рэджи вел себя довольно профессионально. Реджи очень хорошо попадал в цель, и мы говорили с ним ласково и давали ему перекусить после того, как он сделает свое дело». Джексон отметил, что Реджи не сильно отличается от актеров людей. Прямо как мы с оплатой. Фильм «Магазин единорогов» 2019 года. «Миллиметровка не полюбит тебя в ответ!» Радуга, блески и единороги, эстетика, которая приносила Кит счастье в детстве. Не очень-то помогает ей, когда она вырастает и поступает в художественное учебное заведение. После исключения Кит возвращается домой и погружается в юношескую депрессию, спит в подвале у родителей, работает на скучной временной работе и излибает душу своим плюшевым зверям. Но потом она получает приглашение в магазин, волшебное место, которое существует только для нее, и обещает продать ей именно то, что ей нужно. Владелец магазина персонаж Сэмюэла Джексона, предпочитающий яркие костюмы и блестящие парики, похож на образ, который Флип Уилсон отверг для своей героини Джеральдины. Он энергичный, странный и властный, предлагает Кит купить настоящего единорога. Магазин единорога невероятно слащавый, но все же очаровательный и смешной до слез. Бри Ларсон, которая играет главную роль Кит, сняла свой первый полнометражный фильм. Она доказывает уверенность в себе и талант за камерой. Как и Мишель Гондри, она использует визуальный язык причуд, чтобы рассказать историю человека, в данном случае женщины, которая решает, от какой части себя ей придется отказаться, чтобы стать взрослой. В актерский состав также входят мама Дуати, сценарист Саманта Монтгомери а в роли родителей Кит веселых руководителей группы по обучению навыкам и знакомствам дикой природе под названием Emotion Quest, Брэдли Уитфорд и Джоанна Кьюсак. Ларсон пробовался на роль Кит примерно в 2012 году, но не получила ее. Эта версия фильма под руководством Мигеля Артеты с Рэббел Уилсон в главной роли. Так и не была снята, но пять лет спустя продюсеры снова обратились к Ларсону. Она начала подготовку к съемкам, находясь на Гавайях и во Вьетнаме, где снимался фильм «Конг. Остров черепа» с участием Джексона. «Он узнал, что я буду режиссером, и на съемках Конга начал умолять меня дать ему работу, что выглядело весьма сюрреалистично», — сказала она. «Не зря он является одним из самых великих и успешных актеров нашего времени. Он невероятно трудолюбивый, творческий и готовый к сотрудничеству. Он создал всего этого персонажа вплоть до мишуры в волосах». Мне кажется, он пошел на концерт Бейонсе, у нее была мишура в волосах, а после этого он пришел домой и сказал, «Мне тоже так надо». Фильм «Мстители. Финал» 2019 года. Как завершение истории, растянувшийся на 21 предыдущий фильм кинематографической вселенной Марвел, «Мстители. Финал» является венцом поп-культуры, не похожим ни на один другой, хотя его и не рекомендуется смотреть тем, кто не является поклонником Марвел. Трехчасовая эпопея довольно равномерно распределена между путешествиями во времени, огромными сражениями, созданными с помощью цифровой графики, и, что удивительно, печалями. Наши герои проводят большую часть первого часа фильма, погружаясь в горе, оплакивая половину населения Земли, которая перестала существовать из-за того, что они не смогли остановить Таноса. Каким-то образом это привело к тому, что фильм стал самым кассовым за все время. Если только вы не сделаете поправку на инфляцию, тогда самым кассовым фильмом все время будет унесенный ветром. После того, как «Мстители» собираются по всему миру, начинаются празднования по случаю возвращения исчезнувших, которые контрастируют с тихой панихидой по Тони Старку на берегу озера. Абсолютно в стиле вселенной Марвел. Для этой четырехминутной сцены они пригласили двух лауреатов премии «Оскар» Уильяма Хёрта и Марису Томай, которые появились в эпизодических ролях и повторили своих прежних персонажей без каких-либо диалогов не говоря уже о трех других номинантах на Оскар. Сэмюэл Джексон, Анджела Бассет и Мишель Пфайфер. Джексон – последняя фигура в длинном эпизоде, где он несколько секунд устремляет взгляд вдаль. Присутствие Джексона с повязкой на глазу здесь требуется больше, чем его актерское мастерство. Он мог бы размышлять о наследии Тони Старка или задаваться вопросом, когда Ник Фьюри получит сольный фильм или думать о гольфе. Фильм «Шафт». 2019 года. «Чего я хочу? Вау, прошло столько времени с тех пор, как меня кто-нибудь об этом спрашивал. Что ж, раз тебе интересно, я хочу дешевый, безрецептурный крем для эрекции. Я хочу, чтобы Джо Дэч и Эл Грин выпустили рождественский альбом. Я хочу 24 часа без перерыва с Холли Берри. Для того и крем для эрекции». Но что я действительно хочу знать, так это почему ты не выразил уважение моему сыну, которое связано с фамилией Шафт. Фильмы в стиле black Exploitation стартовали в 1971 году с картины «Свит, Свитбек Песня мерзавца». А два месяца спустя вышел фильм «Шафт». В этом жанре чернокожие актеры выступали в роли сутенеров, наркоторговцев и частных детективов, борющихся с расистской системой. Плюс неоправданные сексуальные сцены и очень хорошая музыка в стиле фанк. Спустя десятилетия большинство его инноваций и проступков были тщательно проработаны мейнстримными фильмами и гангстер-рэпом. Так как же продолжить его наследие? Один из способов – снять фильм о Блэкспотэйшене. Например, меня зовут Майт. Другой, менее удовлетворительный вариант – представить героев в ином жанре. Детектив Шафт в виде боевика 2000 года. «Шафт» в виде фильма о приятелях-полицейских в этом случае, как демонстрация того, насколько эта франшиза лишена идей. Три из пяти фильмов о «Шафте» имеют одинаковое название «Шафт». Несочетаемые партнеры — Сэмюэл Джексон в роли Джона Шафта, все еще работающего, но ушедшего на покой, и его 30-летний сын Джей Джей Шафт, Джесси Ашер, с которым они раньше не общались, заумный аналитик данных из ФБР. Сценарий, написанный двумя ветеранами телевидения, Кенни Беррис и Алексом Барноу, подчеркивает комедийность ситуации. Некоторые шутки попадают в цель, но длинные фрагменты кажутся фальшивыми и скучными. И этот фильм превращает Джона Шафта в типичного вспыльчивого отца из ситкома. Если раньше он был старомодным, но обходительным, то теперь он слишком часто оказывается грубым и невежественным гомофобом. Фильм 1971 года был более прогрессивным, когда дело касалось ЛГБТ-персонажей. Появляется седовласый Ричард Раунтри, чтобы придать интриге немного достоинства. И спустя 17 лет, после того, как Джексон в последний раз надел плащ, у него появляется сердце. Под всеми остротами и перестрелками мы видим проблески мужчины, тоскующего по человеческим отношениям. Некоторые связи между тремя поколениями шафтов кажутся вымученными, например, одинаковые замшевые куртки, которые все они надевают в конце. Но один нюанс выглядит элегантно. Все три шафта регулярно перебегают дорогу, и каждый раз, когда они это делают, вспоминается начальная сцена фильма «Шафт» 1971 года, когда Раунтри шагает по оживленным улицам таймс сквер с естественной для короля Нью-Йорка уверенностью. Фильм «Человек-паук. Вдали от дома» 2019 года. Раньше я знал все. И вот я возвращаюсь пять лет спустя, но теперь я ничего не знаю. Ни разведданных, ни команды. А школьник уклоняется от моих звонков. Очаровательный подростковый супергеройский боевик, действие которого происходит в Европе. «Вдали от дома» — это еще и чрезвычайно сознательный фильм. Отчасти это объясняется тем, что это первый фильм кинематографической вселенной Марвел после смерти Тони Старка в «Мстителях. Финал». Питер Паркер размышляет о том, как и стоит ли продолжать супергеройскую карьеру, что, безусловно, перекликается с мыслями создателей фильма и зрителей после завершения эпической истории из 22 фильмов. Метакачество становится еще более явным со злодеем фильма «Мистерио» Джейк Джиллинхол. Шоумен использует компьютерную графику, чтобы убедить людей в том, что они наблюдают, как костюмированный герой сражается в исторических городах, борясь со смертельной угрозой для жизни и достопримечательностей. Если Человек-паук, купившийся на уловке Мистерио, становится неудачником, то кем тогда становятся люди, заплатившие за просмотр этого фильма? Сэмюэл Джексон в роли Ника Фьюри играет в другом эмоциональном ключе, чем обычно. Он по-прежнему дергает за ниточки и отдает приказы. Но если раньше он казался безразличным к чувствам людей и сверхлюдей, которых он завербовал, то теперь он превратился в отцовскую фигуру. Он эмоционально заинтересован в выборе Питера Паркера и разочарован, когда Питер принимает неверные решения во время школьной поездки. Самое интересное, как мы узнаем в конце фильма, заключается в том, что мы смотрели не на настоящего Фьюри, а изменяющего форму Скрула, выдающего себя за него, в то время как настоящий одноглазый шутник отдыхает на космическом корабле. За исключением сцены, где Мистерио притворяется Фьюри. Джексон отлично справляется с необычным заданием – выдать себя за другого, одновременно демонстрируя и свое лицо, и уязвимость человека, который впервые примеряет эту личность, чтобы понять, насколько она ему подходит. Создается впечатление, что на протяжении многих лет жизни Джексона к нему подходили незнакомые люди и повторяли за ним его самые известные фразы из фильмов. Фильм «Отчаянный ход» 2020 года. Я сижу и из года в год думаю о 20 секундах 32-летней давности, которые хотел бы вернуть. В центре сюжета «Отчаянного хода» Уильям Питценбаргер, реально существовавший медик ВВС США и парашютист-спасатель, пришедший на помощь армейской дивизии, в особенно кровавый день войны во Вьетнаме. Благородно пожертвовав собственной жизнью, вместо того, чтобы вылететь на вертолете из жаркого сражения, он спас до 60 солдат. Но по какой-то причине главный герой этого фильма, неопытный гражданский юрист из Пентагона Себастьян Стен которому поручено выяснить, почему Питценбергер не получил медаль подсчета. Приведет ли это расследование к посмертному присуждению медали Питценбергеру, а также к росту, обучению и объятиям, адвокату? Да, приведет. Фильм явно стал любимым делом сценариста-режиссера Тода Робинсона, который потратил два десятилетия на то, чтобы перенести его на экран. Достаточно долго, чтобы включить в титры 29 продюсеров разных мастей. Это благородный, искренний и слезливо-сентиментальный фильм, а возвышает его актерский состав мирового класса, состоящий из пожилых актеров, которые выкладываются по полной. Кристофер Пламер и Дайан Лед играют родителей Баргера, а Уильям Херт, Эд, Харрис и Питер Фонда в своей последней роли в кино – стареющих ветеранов. Все они пострадали от событий во Вьетнаме, некоторые сильнее, чем другие. Джексон – один из этих ветеранов – Ныне дедушка в очках, который берет своих внуков на рыбалку. Встретив адвоката, он бросает свой магнитофон в воду и отбивается от его расспросов философским рассуждением. Играя Билли Токадо, Джексон создает сложного персонажа, который использует свою природную харизму и юмор как защитный механизм. За пару сцен Джексон изображает человека язвительного, сдержанного, и пытающегося сделать все возможное, чтобы отвлечься от чувства вины, которое он несет на своих плечах уже несколько десятилетий. Фильм «Банкир» 2020 года. Даже в нечестную игру интересно играть. Проводя половину своей жизни на съемочных площадках, приходится сталкиваться с одними и теми же людьми снова и снова. Сэмюэль Джексон снялся, например, в семи фильмах Сентони Маки, в четырех фильмах Марвел, плюс «Обратная сторона правды», тот самый «Человек» и «Банкир». Здесь Маки играет главную роль реального финансового воротилы Бернарда Гаррета, который преодолевает расизм и дискриминацию в Лос-Анджелесе 1950-х годов, чтобы сколотить состояние, инвестируя в недвижимость. Гаррет настойчив и амбициозен. Но по-настоящему фильм раскрывается, когда появляется Джексон. Он играет Джо Морриса, вальяжного владельца ночного клуба, который становится партнером Гаррета. Он полон цинизма в отношении американского общества и ликования, когда ему удается поставить это общество с ног на голову и вытряхнуть мелочь из его карманов. Большую часть фильма занимает механика инвестиций в недвижимость. Эти технические моменты, на удивление, увлекательны как благодаря взаимопониманию между Маки и Джексоном, так и потому, что наблюдать за тем, как два чернокожих инвестора обыгрывают правящий класс Лос-Анджелеса, все равно, что смотреть фильм об ограблении только с большим количеством математики. Действие становится более напряженным, когда они покупают банк в маленьком техасском городке, проводя либерализацию его кредитной политики, чтобы дать чернокожим доступ к капиталу. В фильме слишком много времени уделяется белому молодому человеку Николас Холт, которого они нанимают в качестве публичного лица своего предприятия. В сегрегированном Техасе двое богатых чернокожих мужчин вынуждены маскироваться под людей, занимающихся простой работой, чтобы присматривать за собственным банком. Гаррет с негодованием притворяется уборщиком, а Морис выдает себя за шофера с радостью ребенка, который играет в переодевание. В фильме чувствуется напряжение когда из капиталистических подвигов дуэта пытаются извлечь политическую мораль. Но жизнерадостное выступление Джексона несет в себе более фундаментальное послание. Подставлять людей бывает весело. Фильм 2020. Тебе конец. 2020 года. В некотором смысле я предпочитаю коронавирус полиции. Не поймите меня неправильно, я чертовски ненавижу вирус, но он хотя бы не притворяется, что пришел помочь. Он не ездит по району с надписью «Защищай служи на Баку», прежде чем убить тебя. Людям нравятся фальшивые новости. Еще люди любят юмористические обзоры только что прошедшего года. Но аппетит ко всему этому возрастает, когда заголовки представляют собой смесь триумфа и трагедии, а не непрекращающаяся торнадо ужаса. Как говорит Сэмюэл Джексон, когда ему сообщают, что в этом шоу мы заново переживем события 2020 года, на кой хрен вам это нужно? Он играет Дэша Брекета, репортера газеты New Yorkly News, в этом документальном фильме пародии от Netflix, режиссером которого стал создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер. Джексон не единственная звезда, принявшая участие в однодневных съемках с социальным уклоном. Актеры Хью Грант в роли эксцентричного историка, Лесли Джонс в роли психолога-мизантропа и Лиза Кудроу в роли Кэллен Конуэй, хотя ее зовут по-другому. Также дают свои комментарии к событиям прошедшего года в США и Великобритании. Этот 70-минутный специальный выпуск обладает высокой производственной ценностью, постоянным запасом умеренно ловких острот и не таким большим количеством поводов для смеха. Хотя Джексон предлагает несколько необычных метафор. Если смотреть челюсти задом наперед, то это история об акуле, которая выплевывает паникующих белых людей в море, что на самом деле имеет смысл в контексте. Он играет одну из наименее раздражающих ролей в этом фильме. Его можно было бы назвать фактическим рассказчиком, если бы не звучный Лоренс Фишберн, который ведет повествование в спокойной манере. Из-за этого у Джексона становится меньше комических моментов, но это позволяет ему прямолинейно описать убийство Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса с жестким праведным гневом, которого оно заслуживает.